Глава тридцать четвертая Алина поблагодарила жену советника за помощь. «Спасибо, что выручили, Таисия Георгиевна». Пожимая руку, мягко улыбнулась девушка. «Как я могу отблагодарить вас за спасение моей подруги?» «Ерунда», — отмахнулась Князева. «Это всего лишь запрос?» «Не предполагала, что из-за этого могут уволить. Все ошибаются. Плохая память — не преступление?» «Макар Артёмович с вами не согласится», – тихо произнесла Алина. «Не думала, что Королёв настолько жестокий», – покачала головой жена советника президента. «А вот брат моего мужа, которого тоже зовут Макар, совершенно не такой. Он сам может позабыть всё на свете, кроме своей роли. Такой талантливый и такой рассеянный. Кстати, она осторожно дотронулась до локтя девушки. И если здоровье позволяет, Габи, не хотите ли прокатиться в Вену?» «Мужу необходимо быть на благотворительном рождественском спектакле брата, а я бы прогулялась по магазинам. В вашем обществе было бы приятнее всего». «Конечно, я составлю вам компанию», — согласилась Алина, но с небольшой оговоркой. «Если Святослав Арсеньевич не будет против, вы продолжаете сопровождать Огнева?» Удивилась Таисия Георгиевна, а потом бросила короткий взгляд на перчатки, скрывающие раны на руках Алины. «Подходит ли вам этот мужчина?» Слышала, что он женился на дочери Королёва? Этот брак нужен для бизнеса, — спокойно пояснила девушка. А ещё я надеялась, что штамп в паспорте остудит ревность этой женщины. Хм, — прищурилась князева, а потом отмахнулась. Хорошо, я попрошу мужу выслать Огневу приглашение на две персоны. Надеюсь, он привезёт вас, милая, а не свою сумасшедшую жёнушку. Диана проходит лечение. Дипломатично заметила Алина. «Вы слишком добры», – вздохнула Таисия Георгиевна. Алина спрятала в уголках губ хищную усмешку Папка, которую передал Сидоров с помощью жены советника, попала к нему на стол, и наверняка скоро Огневу сообщат о запросе Королева. Чем ответит Святослав на шах от противника? Отступит или же наоборот бросится в бой? Гадать девушка не собиралась. Клин, который она старательно вбивала между двумя влиятельнейшими бизнесменами столицы, обязательно приведет к битве. И бал, который последует за благотворительным спектаклем, как нельзя лучше подходит для финального сражения. «Могу я получить еще одно приглашение?» – попросила Алина у князевой. «Для моей хорошей знакомой и ее спутника». «Конечно, милая». Радушно ответила Таисия Георгиевна. «Мне нужно лишь имя и фамилию твоей знакомой». Алина сбросила князевой контакт с общением и прокомментировала. «Марьяна Тимуровна Савельева». «Бывшая жена Королёва?» Искренне удивилась Князева. «Как вы познакомились?» Пришла к ней и предложила сделку. «У нас общие интересы». Ушла от прямого ответа Алина. «Например, месть». «После развода она была совершенно разбита». Вспоминала Таисия Георгиевна. «Даже попала в психиатрическую клинику. Ходили слухи, что Королёв оставил жену без гроша. Но я точно знала, что он передал ей процветающий бизнес. на которой ловко перебросил огромный долг и избавился, передав бывшей жене в качестве откупного. Усмехнулась Алина. Было нелегко найти эту женщину. Королёв позаботился о том, чтобы словам разведёнки не доверяли. Но теперь пришло время её выхода. Когда империя короля начнёт разваливаться, история Марьяны будет у всех на устах. Именно она поможет пролить свет на дело двухлетней давности, но только в обмен на унижение бывшего мужа. И тогда все, кто прикрывал насильников, окажутся под прицелом прессы. В идеальном месте, в идеальное время. Все случится в Вене. Два айсберга столкнутся и навеки сгинут в ледяных водах прошлого. Все закончится. Тепло попрощавшись с женой советника, Алина вызвала такси и вернулась в дом Огнева. Напряжение росло и ощущалось при каждом вдохе. Воздух будто был наэлектризован. Мужчина вернулся поздно и, приняв душ, прилег рядом с девушкой. Она снова притворилась спящей, и Святослав не стал ее будить. Обняв Алину, он молча смотрел на нее, и этот жадный пристальный взгляд, казалось, выжигал ей душу. Тревога росла. Этот человек легко может спутать все планы, и поэтому стоило следить за каждым его шагом и действием. Огнев точно что-то задумал. Мужчина ушел до рассвета. Девушка едва дождалась, когда он покинет дом, а сама бросилась к ноутбуку. Предчувствие не обмануло. «Роскошная свадьба в отеле?» — читай новости, — прошептала Алина. «Хм, зачем огнев так спешит? Что стоит за этим торжеством?» По спине поползли мурашки. Что, если мужчина решил сложить оружие в ноги тестю? Испугался сражения, в котором не будет победителей и захотел сдаться? Этого нельзя допустить. Только не сейчас, когда все продумано до незабываемого финала. Стремительно одевшись, Алина вызвала такси и поехала в оранжерею. Дом чужовый утопал в ярких огнях гирлянд. Они светились ярче звезд и разноцветно переливались в ледяных скульптурах, украшающих двор. Такси проехало в ворота, открывшиеся после звонка Алины, и застыло у лестницы, по которой едва не бегом спускалась помощница Елизаветы Кирилловны. «Габи!» Ритка тепло обняла девушку. «Все по тебе соскучились, заходи же скорее!» Сегодня морозно. О, я вижу, что у тебя новая шубка. Пион хотела взять что-то из этой коллекции, но...» Болтая без умолку, она потянула Алину к входу, где ее уже встречали цветы чижовой. «Габи!» Окружив ее, девушки защебетали наперебой. «Как ты поживаешь? Где сейчас? Чем занимаешься?» «У вас работы нет!» Прервал гвалт сухой, как корка прошлогоднего мандарина, голос Елизаветы Кирилловны. Все примолкли, будто услышали свист свистплёточки и разошлись по комнатам. Чижова не стала обнимать Габи, она знала, что Алина не любит прикосновений. Вместо приветствия она спросила. «Что тебе нужно?» «Наймите меня для сопровождения клиента». Твёрдо попросила Алина. «На свадьбу Огнева».